Утро началось с того, что у Лукиткану подарили легкую дошку из пыжиков. Старик не захотел остаться в долгу, но чем ответить? В тот год я преподнес ему шестикратный бинокль с просветленной оптикой. Его он хранил как драгоценную вещь на дне потки, бережно завернутым в замшевый лоскут. Расстаться с ним ему, видно, было не под силу. Другого он ничего не имел. Тогда старик развинтил бинокль, одну половину оставил себе, а вторую подарил старшему стойбище. Боже, какая же это была радость для пастухов! Им действительно бинокль был необходим, особенно осенью, когда олени в поисках грибов уходят далеко от стоянок, и собирать их приходится с большим трудом. От пастухов мы узнали, что до наших оставалось не более трех дней хода. Когда караван был готов покинуть гостеприимную стоянку, один из пастухов подошел к Улукиткану, начертил на земле витиеватую линию, затем справа от нее приложил веточку примерно под углом 45 градусов, и к ее краю тоже под тем же углом еще один маленький прутик. Это река Маймакан и левобережный приток, по которым должен был пойти наш путь. Затем пастух положил три камушка у истоков реки, как бы изображая ими вершины хребта, и, ткнув пальцем в крайний, сказал всего лишь несколько слов на своем языке. Улукиткану утвердительно закивал головою, взял в руки повод от переднего оленя и твердой походкой зашагал к невидимым вершинам. Старик повеселел, притаптывая мягкими олочами тропу, он тихо пел о том, как хорошо быть гостем у пастухов. что у него есть новая дошка и что счастье ему идет от майки. Теперь мы шли на юго-восток и более уверены, чем в начале нашего путешествия. За холмистым предгорьем путь каравану преградили лобовые откосы Джугджура. Огибая их, мы наконец-то добрались до Маймакана. Дьявольская сила выносит поток из узкого ущелья. Грохот воды, рев перекатов, стремительный бег и нескончаемое эхо у скал — такое осталось впечатление от этой реки. Мы вступили в пределы больших гор. Кончилась высокоствольная лиственничная тайга, и с нею отстал гнус. На смену растительности с вершин спустились потоки россыпей. Звериная тропа уводила нас в ущелье, по дну которого кувыркался неуемный маймакан. Дальше ничего не было видно. Скалы клонились друг к другу, как бы замыкая проход, над ними виднелись изломы каменных отрогов, а еще выше стояли в лучах солнца остроглавые гольцы, и над ними в небесной прохладе парили беркуты. Наше появление там небо отметило проливным дождем. Напрасно понадеялись на плащи. Какое-то время мы на ходу еще мирились с сыростью, но когда одежда окончательно промокла и отяжелела, пришлось оборвать путь и заночевать. Второй день был трудным. Пройдя километров пять вверх по Маймакану, караван оказался у большого левобережного приток. Свернув по нему, как это было показано на карте пастуха, мы неожиданно наткнулись на затесы, сделанные нашими людьми. «Тут хорошо пойдем!» — обрадовался старик. Но ущелье оказалось тесным, заваленным обломками, труднодоступным для оленей. Звериная тропка то и дело перескакивала речку, разбушевавшуюся после вчерашнего дождя. Весь день мы боролись с потоком и только к вечеру выбрались наверх от рога. Солнце растопилось в кровавом закате. Караван медленно подвигался по пологому гребню, выискивая более подходящее место для ночевки. Бежавшая впереди Майка вдруг остановилась и, подняв высоко голову, старалась что-то рассмотреть. Мы подошли поближе к ней и были приятно поражены. Слева, куда смотрела Майка, метрах в полутораста от нас, на голой возвышенности, стояли кучкой четыре сагжоя. крупный самец и три самки. Они и мы с одинаковым любопытством рассматривали друг друга. У нас за плечами были ружья, но мы и не подумали о них. Тут только пошевельнись, и звери мигом исчезнут. Самец стоял грудью к нам, поглощенный нашим неожиданным появлением. Он был в брачном наряде, политый густым отблеском заката. Огромный, неустрашимый, в эту осеннюю пору все в нем подчинено брачному инстинкту. Его огромные рога в другое время показались бы ненужной, уродливой надстройкой, теперь превратились в устрашающую силу. Вот он грозно потряс ими и весь вздрогнул, точно пронизанный электрическим током. Самки покорно стояли, повернув к нам свои любопытные головы. Но так длилось. всего лишь несколько секунд, и вдруг звери все разом, точно сдутые ветром, бросились вниз, скрылись за изломом. Майка рванулась за ними, но тотчас же задержалась. Вытянув морду, она громко промычала, и в этом протяжном звуке было что-то новое, только что пробудившееся в ней. Мы еще не успели тронуться. Как на возвышенности снова появился сакжой, взбудораженный, могучий, злой, он поднял голову и, как бы отвечая майке, заревел страстно, призывно, он крутил головою, бил землю копытами, грозил нам рогами и пытался всячески выразить свое восхищение майкой. Улукиткан сбросил Бердану, но зверь исчез раньше, чем тот успел разрядить ружье. Повернувшись ко мне, старик какое-то время стоял, словно онемев. — Ты понимаешь? Майка уже взрослая, — сказал он, явно потрясенный этим открытием. — Почему тебя это удивило? Так должно быть? Он промолчал. Мы тронулись, чернотой наполнялись провалы, и оттуда непременно доносился стон удаляющегося сагжоя. остановились под первой вершиной. Я занялся устройством ночлега, а старик пошел осмотреть мест. Вернулся поздно. — Тут совсем близко. Стадо баранов живет, — сказал он, охваченный нетерпением. — Какой мы будем охотники, если придем к своим без мяса? Ты как думаешь? — Я бы не хотел терять день. — Терять не надо. Пойдем, охота до рассвета, И скоро вернемся, даже если удачи не будет. Было еще темно, но где-то в бездне далеко за сонными хребтами уже светало. Мы на ногах, и можно было отправляться на охоту. Но у Лукиткан утром и шагу не сделает от табора, не попив чая. Эвенки вообще неравнодушны к этому напитку, как и все северяне. Старик достал из потки кружку, сумочку с сахаром, кусок черствой лепешки, и, дожидаясь, когда вскипит вода в котелке, сидел у огня невеселый. Последние дни он жаловался, что слишком далеко ушел от родных мест и не хотел бы тут, на чужой земле, оставлять свою могилу. Я, пользуясь задержкой, занялся чисткой Маузер. После длительного похода надо было разобрать затвор и протереть ствол, обильно смазанный перед непогодой. Сквозь густую синеву ночи прорезались линии джук -джура. В лощинах таяли голубые тени, и где-то на склоне вершины, под которой мы ночевали, прокудахтал куропат, первым заметивший рассвет. Этот крик разбудил отдыхающих на стоянке оленей. Животные неохотно поднялись с нагретых лёжек и в поисках ягеля разбрелись по низкорослому сланечку. Старик допил чай, сложил посуду, но не торопился уходить. Что-то другое, не мысли о родном крае тревожили его. — Ты почему такой скучный? Сон плохой видел? — спросил я, все еще занятый чисткой оружия. — Нет. Разве не видишь? Майка утром не подошла. Так никогда не было. Тихонько пожаловался он мне, и его лицо все сморщилось, как от зубной боли. Стоит ли обижаться, Лукиткан? Майку ты слишком избаловал своими ласками, чтобы она стала чуждаться тебя. Еще придет. Не говори так, — прервал он меня. Она хочет матерью стать. Вчера вечером видел... как она... Но тут наше внимание привлек какой-то странный звук, долетевший до слуха с дна котловины. Похоже, что взревел медведь. Улукиткан встал, поднялся и я. Олени перестали кормиться, все повернули головы в сторону звука, насторожились, как перед опасностью. Вот ближе загремела россыпь, послышался рев низкого тона, Из котловины на холмик выкатился рогатый зверь. Он замер на виду, метрах в двухстах от нас, огромный, дерзкий, весь поглощенный стадом. Мы сразу узнали вчерашнего Сагжоя. Улукиткан схватил Бердану. Я никогда не видел старика таким быстрым и решительным. Он спешил, его руки дрожали. Патрон... Не лез в ствол, а Сокжой, не замечая нас, со всей своей дикой силой налетел на стадо. Что-то бесстрашное было в его решимости, в его прыжках. Олени рассыпались по стланнику, бежали, не щадя себя, куда попало, охваченные паникой. И только майка оставалась на месте ни страха, ни колебаний. Она стояла, словно завороженная красотою самца. Я видел, как Улукиткан выскочил вперед, как, пригибаясь, он положил ствол Бердана на камень и стал целец. Сагжой, точно догадавшись о смертельной опасности, вдруг круто повернул назад. Бердана-старика осеклась еще и еще. «Стреляй, ты что, не видишь?» — гневно крикнул он. Но у меня в руках был еще не собранный затвор. Зверь сходу пугнул майку рогами, погнал вперед, и потому, как она вдруг покорилась самцу, я догадался, что навсегда уходит от нас Майка. Улукиткан в отчаянии бросил на землю Бердану, начал топтать ее ногами, проклиная, на чем свет стоит, но вдруг опомнился, поднял ружье и кинулся догонять Майку. Она и Сагжой задержались на холмике, постояли, немного облитые восходом, и исчезли в глубине котловины. Старик торопливо бежал их следом, без шапки, на ходу перезаряжая Бердану. Я долго собирал напуганных оленей, затем свернул лагерь, приготовил в юки. Пора трогаться в путь, но у Лукиткана все еще не было. Пришлось выйти на холмик, Под ним глубокая котловина ледникового происхождения с озерком у нижнего края. Нигде никого. Только кедровки стрекотали в зарослях стланника. Не вернулся проводник и вечером. Я разжег большой сигнальный костер. Всю ночь не спал, стрелял, много раз доливал чайник, все время думал о том, что, если старик не убьется к жое, Не видать ему больше майки. Наступило утро, ветренное, серое, без солнца. Густая сизая дымка накрыла горы. Вершины томились в предгрозовой тишине, ожидался дождь, а у старика не было ни топора, ни лепешки. Я спустился в котловину. Долго шел вчерашним следом майки, притоптанным копытами сагжоя. Ниже к ним присоединились три самки диких оленей, вероятно, тех, которых мы видели вечером в пути. Все они, не задерживаясь, спустились в глубину ущелья. На свежей тропке зверей были хорошо видны отпечатки алочий у лукиткана. Дальше за котловиной следы затерялись на россыпях. Я кричал, несколько раз разряжал карабин, ждал. Никакого ответа. Молчали горы, тайга, камни. Прошла еще одна беспокойная ночь ожиданий. Чего только не передумал. Потерять у Лукиткана! Какой ужас! Как могло случиться, что я не пошел с ним? В его ли восемьдесят три года пуститься в погоню за Сагжоем? Куда увел его зверь? Рано утром я собрал оленей, решил немедленно идти к своим на пункт и оттуда организовать поиски у Лукиткана. Надо было торопиться. Мысли о том, что люди могут, не дождавшись нас, уйти дальше, подгоняли меня. Звериная тропа вела нас узким гребнем. С ярко-голубого неба на маленький караван лились беспощадные потоки ярких лучей утреннего солнца. Какими пустынными казались мне горы! Ничто не радовало в этой кладбищенской тишине. Я твердо знал закон тайги, сам погибай, но товарища выручь. Мне казалось, что я нарушил этот незыблемый закон. Высоко впереди, четко выкроившись в синеве, парили два орла. Далеко был слышен их одинокий крик, Почти не шевеля резными крыльями, они плавно описывали круги, будто не подвластные земному притяжению, хищники осматривали горы. Ах, если бы я мог тогда подняться в небо! Со второй вершины я увидел высоченный голец, увенчанный пирамидой со снежником на северном склоне. До него оставалось километров шесть. В бинокль были хорошо видны палатки и пасущиеся у подножия гольца олени. Цель была почти достигнута, но я не радовался — прийти в лагерь без улукиткана. Нас разделяла глубокая седловина, покрытая бесконтурными пятнами вечно зеленых рододендронов. Как-то безотчетно ноги сами по себе заторопились, вдруг захотелось скорее попасть к своим... Может, еще удастся разыскать старика? Вот и седло. Вижу справа у самого излома то появится, то исчезнет прозрачная вуаль тумана. И все на одном месте. Я остановился. Откуда бы взяться ему в такой жаркий день? И вдруг меня осенило, не дым ли это? Я свернул к излому. Там, у самого края. Сиротливо стояла чахлая лиственница, камелистая, дупленая, раздетая осенними ветрами. Под ней среди низкорослых стланников дотлевал давно забытый костерок. А рядом лежал улукиткан в странной позе. Мне показалось, что он мертвый, и что смерть настигла его в тот момент, когда он хотел стащить с ног Алочи. Я приложил ладонь ко лбу. Жив. Больше ничего мне не нужно было. Улукиткан не приходил в себя. Я уложил его поближе к огню, подновил костер, развьючил оленей. Уже вечерело. Где-то за ближними горами потухало солнце. Несколько глотков крепкого чая, влитые в рот старику, сделали свое дело. Его плоское лицо вдруг посвежело. Точно кто-то невидимый ласково коснулся морщинистой кожи. Чуточку раскрылись ресниц, из узеньких щелочек смотрели на меня бесконечно усталые глаза. Они точно спрашивали, стоит ли дальше жить. Мне уже не нужно было узнавать, где Майк. — Выпей у лукиткан горячего чая, согрейся, — сказал я спокойно, будто ничего не произошло, и мы, как обычно, сидим за вечерним костром. Он недоуменно смотрел на меня, точно, это был не я, а кто-то другой, но кто именно старик силился вспомнить. Еще долго у него продолжалось забытье. Он невероятно устал и телом, и волей, и разумом, и никогда не был таким суеверным, как в этот раз. Я со страхом думал, что будет с ним завтра, послезавтра. Он слишком свыкся с мыслью, что майка должна быть всегда с ним. Какая для него это непоправимая утрата? — Мы еще предпримем поиски. — Отобьем ее у сахжоя, сказал я, пытаясь подбодрить старика. Улукиткан ничего не ответил. Он лучше меня знал, что это невозможно. — Ночь, темень, тишина. Только в пустынном небе, будто от ветра неровно мигали звезды, да со дна черных котловин веяло легким холодком. Позже взошла луна, посветлела в горах, и вдруг в тишину из расщелин прорвался приглушенный рев. — Это Сакжой! — подал свой голос. Мы с Улукитканом вскочили почти одновременно. он опираясь на расслабленные ноги стоял прислушиваясь к тишине какой то нерешительной я схватил карабин и хотел бежать к зверю но старик поймал меня за руку не ходи теперь майка не вернется даже если ты убьешь Сагжая. она дала мне много счастья и я не должен обижать ее пусть остается этого она хочет сказал он, твердо выговаривая каждое слово и все еще удерживая меня за руку. Я был поражен и обрадован такой неожиданной развязкой, а улукиткан поправил огонь, вернулся в постель, быстро уснул. Какая воля живет в твоем старческом теле? Вопреки свою верю ты, мой друг, Останешься верен себе и будешь продолжать свой путь, сеять добро и любовь, пока не иссякнут твои силы, пока не свалишься и не умрешь. Думал я тогда, сидя у костра и прислушиваясь к спокойному дыханию у Лукиткана. На другой день подождем мы добрались до своих. Близко на озерке внезапно прогорланила Гагара. Скоро утро. Под полок врывается холодная струя воздуха. Вижу, Бойко просовывает ко мне свою морду, затем поочередно обе лапы. — Набегалась, заползай, — предлагаю я, отодвигаясь к противоположной стене. Зову Кучума. — Он не пришел, — кричит улукиткан, — однако задержался у зверя. Над лагерем, над еще дремлющей тайгою трепещет бледный свет раннего утра. Горы, точно пробудившиеся чудовища, поднимаются из мрака. Ближние еще в зеленой щетине леса, с каймою яркого пурпура, у границы Курума. У дальних же видны только черные ребристые скосы вершин на фоне чистого неба. По бесшумно крадется туман, захватывая мари и перелески. Какие-то легкие тени скользят в тающем сумраке старого леса. Тайга колышется, шумит темно-зеленым живым морем. День начался. Улукиткан горбит спину над дырявыми алочами, пришивает латки. «Где бойко — Где бойка? — спрашиваю я старика. Он поднимает голову, смотрит по сторонам, переводит на меня недоуменный взгляд. — Однако ушла. — Послушай, не лает ли где кучум? — говорит Улукиткан, погружаясь в работу. я выхожу к краю лес. Нет, Бойка никуда не убежала. Она стоит недалеко от стоянки, напряженно смотрит вперед, куда вчера угнали медведя. Иногда она вся вздрагивает от каких-то неуловимых для меня звуков. Понять не могу, что ее привлекает в этой утренней тишине. Вся пать лежит передо мною, открытая, доступная глазу. Я тщательно осматриваю редкие перелески, длинные языки кочковатых марей, ни единого живого существа, точно утро все еще не в силах содрать с земли ночной покой. — Бойко, пошли! Собака повернула ко мне озабоченную морду, но не сдвинулась с мест. Ее внимание по-прежнему привлекает пать! я возвращаюсь к костру при моем появлении старик поднимает свое плоское скуластое лицо обожженное костром убежала нет тут кого ты караулит а кучум где не знаю что то долго нет скажи николаю куда вести караван он один управец а мы пойдем с тобой искать кучума он у зверя иначе пришел бы — говорит уверенно старик.